Оказавшись рядом, он заметил нежные, почти прозрачные белые шелка, окутывающие значительную часть черного тела. Шелка были расшиты миниатюрными сценками из повседневной жизни паутинников. Впечатляющий наряд, но для королевы простоват, — подумал он. «Как тебя зовут?» джон том так меня называют друзья я не стану затруднять тебя моим полным именем отвечала она уйдет много времени и ты все равно не запомнишь можешь звать меня ол голова обернулась к остальным так можете поступать и вы раз вы не относитесь к числу жителей тянет. Можете не выказывать мне особенного почтения?» И вновь когтистая блестящая лапа скользнула по телу Джон Тома. Молодой человек не дрогнул. «Ты подтверждаешь претензии и заявления коротышки в твердом панцире?» Другая лапа ее показала на Клотогорба. «Да». — Ну, хорошо. На мгновение ол застыла, а потом вновь поглядела на Джон Тома. — Но почему судьба народов теплоземелья должна волновать нас? — Вам придется пойти на это, — значительным тоном начал Клотогорб, — потому что если... — Умолкни. Великая госпожа, Жестом приказала волшебнику замолчать. — Я спрашиваю не тебя. Клотогорп покорно умолк. Не потому, что ядовитое огромное тело испугало его. Просто прагматизм входит в число добродетелей, присущих каждому истинному магу. — А теперь отвечай! — обратилась она уже потише к Джон Тому. «Вспомни историю своего мира», — подумал он, стараясь не глядеть на оказавшиеся так близко клыки. «Попробуй увидеть в этом массивном смертоносном создании то изящество и любезность, которые ты нашел здесь у других». Чтобы ответить на вопрос, «Вспомни собственную историю». Потому что, если не... Все можно объяснить... Достаточно просто. Разве вы не враждуете издревле с броненосным народом? Мы не испытываем приязни к обитателям зеленых всхолми, и они к нам тоже. С ответом она не промедлила. Что же еще не ясно? Если они покорят теплые земли то ничто не помешает им взяться за вас. Ответ был сдобрен черным юмором. — Пусть берутся. Будет тогда в паутинниках пир, какого еще не бывало. Джон Том вспомнил кое-что из рассказанного Клотогорба. — Ол, за тысячу лет броненосный народ неоднократно пытался напасть на теплые земли. Однако армии его не могли пробиться дальше врат Джо Трумма, перекрывающих проход из зеленых всхолми. Я слыхала об этом месте и названии его, но никто из предельщиков не бывал там. И, невзирая на это, Клотогорб, величайший из чародеев, словам которого следует верить, утверждает — Броненосные овладели новой магией, которая позволит им погубить всех обитателей теплоземелья после сотен предшествующих неудач. И если они способны на это, то используют новое оружие и против вас. Тысяча мечей не выстоит против одного единственного чародейства. «Нас могут защитить собственные маги», — ответил ол Но она явно была обеспокоена словами Джон Тома. Госпожа Тиньот поглядела мимо молодого человека. — А как могу я узнать, что ты действительно великий маг, как утверждает этот человек? Клотогорб расстроился. — О, боги слепоты, затмевающие зрение смертных! Неужели потребуется еще одна демонстрация моей силы? — Больно не будет, — заверила ол И, обратившись к теням, позвала. «О, галук — Огалук! Из-за высокой груды подушек появился хрупкий сенокосец. — Интересно, — подумал Джон Том. Сидел он тут или же только что подошел? Сил его едва хватало, чтобы нести тонкие шелка, обвивающие тело, и спиралями, сбегающие по ногам. Он глянул на Клотогорба. Что превыше всего и объемлет пространство? Мысль. Какая сила позволяет летать по воздуху верхом на метле? Антигравитация. Как преобразовать простые металлы в золото? Пренебрежение и скука оставили лицо Клотогорба. — Ну, это дело нелегкое. Необходимо знать всю формулу целиком, а не только описательную часть методологии. — Конечно, — согласился нетвердо стоящий на ногах инквизитор. — Простые металлы в золото. Так давно не приходилось заниматься подобным делом. — Хватит тянуть про себя, — садил Клотогорба Джон Том. — Нужен ответ. Ответ. А потом истина выясняется в споре. — Говори же, говори. Нужно четыре плечи морской травы, пентаграмма с числом шесть, аккуратно выписанным в каждом углу, слова, которыми изменяется валентность «и», «и». Великая госпожа тянет... Чародей Огалук и все прочие в палате с тревогой вслушивались. — Нужно... нужно еще... И волшебник поглядел с такой уверенностью, что все сразу поняли. Он не мог забыть ничего важного даже на миг. Еще следует добавить щепотку урановой смолки. Огалук обернулся к ожидающей ответа Уол и проговорил, покачиваясь и дергая головой. «Госпожа Тенет, наш гость действительно чародей!» По трем вопросам трудно назвать степень его посвящения. Во всяком случае, она не меньше третьей. Клотогорб фыркнул, однако возражение решил оставить при себе. Последняя формула известна лишь самым опытным из предельщиков, знающих магию. И, торопливо приблизившись, чародей-паук положил свою руку на плечо черепахи. — Приветствую вас в паутинниках, коллега. — Благодарю. Клотогорб со значительным видом кивнул, обнаруживая, наконец, довольство собой. Сенокосец обратился к Олл. Госпожа Тенет, возможно, эти личности говорят правду. Они предприняли очень опасное путешествие, не зная, доберутся ли до цели. И уже этот факт является серьезным доказательством справедливости их слов. Поэтому, опасаюсь мой собрат-чародей поведал нам истину. Прискорбную истину... — согласилась госпожа Тиньот, — весьма прискорбную, если все это правда. Она поглядела на Джон Тома. «Броненосные враждовались народом Тиньот, несчетные поколения. И если теперь они способны покорить все теплые земли, значит, как ты говоришь, они могут быть опасными для нас». Чуть помедлив, она изящно поднялась на ноги. «Пусть будет, как должно быть, хотя прежде подобного не бывало». Олл стояла возле Джон Томан, едва не касаясь приподнятым брюхом его плеча. «Предельщики помогут жителям теплоземелья ради самих себя. Дети тянет, Они должны погибнуть в одиночку. И она повернулась к Латагорбу. Вестник несчастья. Сколько времени осталось у нас? Боюсь, что немного. Тогда я приказываю немедленно объявить мобилизацию в тенетах, чтобы собрать лучших бойцов из дальних пределов необходимое время. Но это не главное из наших проблем. — Да, главное, придется решить вам, поскольку ваши способности к путешествиям нельзя отрицать. Она внимательно поглядела на крошечную группу гостей. — Скажите мне, во имя извечного предельщика, как мы сможем попасть к вратам Джо Трума? — Мы знаем места, лежащие к югу и юго-западу оттянет но не можем пройти через горло земли, как это сделали вы. Даже если войско можно провести через адов водопой, мой народ не посмеет встретиться с пивунами. Отпрысками масса гнев, — шепнул кас Маджу. Едва ли их можно укорить этим. Мне до сих пор кажется, что лишь слепая удача а ни разум помогли нам в этой передряге. — Не хотелось бы возвращаться этим путем, — пробормотала Толея. — И мне дожи, — заметил Пок, успевший повиснуть на шелковом шнурке. — Значит, если мы не можем вернуться прежним путем, придется идти новым, прямо на юг. — Через горы? — в голосе а Галуга не было энтузиазма. «Неужели они действительно непроходимы?» — поинтересовался Клотогорб. «Никто не знает. Нам известны горы вокруг тянет. В какой-то мере мы знаем и более дальние окрестности. Но острые пики вечной снега не для нас. Такое путешествие погубит многих, если... Не найдется дорога полегче. Но мы не знаем, существует ли другой путь...